Марика Вайт. «Дьявольский цинь». Читает Пананкова Наталья. Глава первая. Неспокойная ночь в небесном городе. Пока в мире людей кормили подношениями разгневанных предков, умерших нехорошей смертью, вовсю буйствовал праздник голодных духов. Небесное царство, известное среди смертных, как девять сфер, лениво дремало, залитое светом полной луны. И только у западной границы небесного города, где случайные ветра касались великого барьера, бодрствовал первый ученик дворца Даффен — Фан Синюнь. Купол барьера мерцал расплавленным серебром, напоминая рыбью чешую, разбросанную кем-то по зыбкой поверхности. Зрелище невероятное по красоте для впервые оказавшегося здесь смертного, но вполне привычное для глаз любого небожителя — и потому вызывающее по ночам единственное желание — притвориться спящим. Фан Синюнь сидел под высокой ивой с закрытыми глазами, расслабленно упершись спиной в шершавый ствол, но при этом внимательно прислушивался к тишине вокруг, покой всегда обманчив. Так было с основанием трех миров. Синюнь ему не доверял поэтому уловил почти невесомые шаги раньше, чем у «Великого барьера» возник изящный женский силуэт в белоснежном ханьфу — инсинхуа. Она никогда не изменяла привычке носить мужские одежды, совсем как Шидзюнь Лю Инжень, хозяйка Дафан великого дворца Бурь на Западе. В этот раз нарушительница небесных правил задумала доставить на девять сфер земную живопись — Бумажный свиток в ее левой руке красиво перетягивала атласная лента, а правую она использовала вместо ключа. Браслет из редкой синей яшмы позволял войти внутрь небесного города, не нарушая ночную тишину. Фан Синюнь покашачье выскользнул из подроскидистой ивы, переградив Деве путь. «Ты кто такой, маленький демон?» — строго поинтересовался он. «Как смеешь нарушать границу?» «Ох!» — раздалось в ответ — Дева уронила свиток на мягкую траву, устилавшую всю землю вокруг единственной здесь старой Ивы, а затем сердито хлопнула его по плечу. «Да сюнь, Фан! Где твоя совесть?» — напугал до дрожи в коленках. Неужели управляющая дворца Даффен рассчитывала, что я сплю где-нибудь за десять ли от барьера? Фан Синюнь игриво потянул кончик атласной ленты. Инсин попыталась вырвать свиток из его рук, но Синюнь оказался ловче. Лента скользнула вниз, а бумага с тихим шелестом развернулась в его руках. Живопись не выглядела затейливой. Берег реки с цветущей грушей на крутом склоне, сбоку ажурная вязь иероглифов. Призадумалось дерево груши моей, что растет на речном берегу одиноко. Полголоса прочел Синюнь и удивленно взглянул на Инсинхуа. Шидзе, почему груша? У воды ведь чаще растут ивы. Этот живописец слепой? Хотя признаю, каллиграфия и стихи хороши. Остальное не впечатляет. Ты разве не знал, Шидзун любит цветущие груши? Скоро день пробуждения ее духа в желтом источнике дворца Шантянь. Думаешь, проявлю непочтение и забуду об этом? Хорошо. Синюнь кивнул, помогая Инсинхуа привести свиток в надлежащий вид. Притворюсь, что ничего сегодня не видел, но Шидзе, если тебя поймают за такими неблаговидными делами... Балкона наказания не избежишь. Как ты вообще додумалась принести в небесный город творение рук смертного? Когда телега подкатит к горе, дорога найдется. Бесконечно отозвалась Инсинхуа. Не беспокойся о том, чего нет, дыша Синфан. Она хитро взглянула на него и улыбнулась. Теперь я вернусь во дворец Дафан первый. Фан Синюнь провел удаляющуюся деву жадным взглядом. Тонкая, словно прибрежная ива с волосами цвета разведенной туши и кожей, подобной белому нефриту. Не первая красавица девяти сфер, но и не последняя. Ослепительная лишь дзюнь самая яркая звезда западного небосклона, которой нет равных в трех мирах. Удар сторожевого колокола на башне дворца Шантянь разорвал тишину по-живому, оставив в ушах болезненный звон. Синюнь оглянулся на внезапно загудевший барьер, На серебристой зыбе виднелась рваная прореха размером с быка, словно безумный портной забавлялся с ножницами. Фан Синю недовольно поморщился. Этого только не хватало. Почему всякие неприятности случаются именно в его дежурство у Великого Барьера, да еще когда Шидзунь ушла с нефритовым императором на медитацию? Неясная тень, напоминающая жирную кляксу, нагло метнулась под купол небесного города, а сбоку послышался топот — Инсинхуа бежала к нему на помощь, позабыв об осторожности. «Уходи, Шидзе, сейчас же!» «Не хочу!» — заупрямил Иста. «Ты же видел, куда направился этот демон! Я помогу тебе!» «Шидзе, хватит спорить!» Фан Синюнь грубо развернул ее и подтолкнул в спину. «Фан Синюнь, отпусти!» — огрызнулась Дева, решительно сбросив его руки с плеч. «За кого ты меня принимаешь? Я не оставлю тебя одного!» «Разве не понимаешь? С этой живописью на руках тебя накажут!» Инсинхуа бросилась к Иве и, опустившись на колени, развела высокую траву в сторону. Уложив свиток меж выступающих корней, она расправила травинки, а затем установила над тайником защитное заклинание. Все, Улик нет. Теперь идем во дворец Дафон». На споры времени не оставалось. Фан Синюнь помчался ко дворцу Дафан, на ходу извлекая облачный лук. За ним следовала запыхавшаяся Инсинхуа. Они оба пренебрегли цингуном, боясь привлечь внимание. Небесный город лишь выглядел спящим. Синюнь прекрасно помнил, насколько бывают любопытны небожители, двое идущих по воздуху посреди ночи, куда хуже бегущих между высокими дворцами из нефрита. Небожителей не интересует прислуга, не владеющая всей полнотой духовных сил. Они для их взора, что суетящиеся муравьи, не стоящие даже упоминания. Дворец Даффен казался дремлющим, как и весь город вокруг. Белоснежные колонны на входе, невесомые арки над ними, сияющая золотом крыша — все в лунном свете выглядело мирно. Но облачный лук в руках Синюня нервно дрожал, чувствуя близость злого духа. Привлечь такого гостя во дворец Даффен могло только одно — сумеречный зал, хранящий демонические артефакты. За трофеями войны хаоса охотились многие — Но не всем удавалось подойти настолько близко к цели, как сегодня. Фан Синюнь молча указал Инсин приоткрытую боковую дверь, так и внула. Он не ошибся. Гость пожаловал в сумеречный зал дворца Даффен. Они вошли внутрь одновременно и настороженно огляделись. Зал был пуст. Лишь дьявольский меч сердито бился о защитное поле, издавая зловещее жужжание. Звук походил на огромный растревоженный улей. Инсин Хуа на цыпочках приблизилась к мечу и поманила Синюнь пальцем. «Смотри!» — шепнула она на ухо. «Цуймин воспрянула ото сна. К чему бы это?» «К балкону наказаний!» Строгий и одновременно спокойный голос заставил их дружно обернуться. На пороге сумеречного зала стояла хозяйка дворца Дафон, вся словно сотканная из холодных снегов и нефрита. Сквозняк играл полыми и широкими рукавами ее ослепительно-белой мантии, напоминая о безудержных морозных ветрах, царящих на западных окраинах небесного города. «Цидзунь!» — воскликнул Фан Синюнь, убирая лук. «Владыка, страж!» — эхом отозвалась Инсинхуа, склоняясь в уважительном поклоне. «Ты завершила медитацию?» «Управляющая дворца Дафон и ученик этой недостойной». «Прекрасно!» Великий барьер без охраны. Люй Инджень, владыка страж девяти сфер, прозванная Безжалостной, неспешно шагнула под высокие своды сумеречного зала. В руке она держала обнаженный губитель. Меч выглядел прозрачным, напоминая чудесное изделие изо льда, а его острие и режущая кромка медленно подтаивали небесной синевой, излучая чистую энергию. «Сюда проник демон, а мы пришли за ним следом». Поспешила объясниться Инсинхуа, но тут же встретилась глазами с морозным взглядом Лю Инджэнь и была вынуждена смущенно умолкнуть. У тебя это же оправдание, Синюнь? Поинтересовалась хозяйка дворца Дафон. Даши Цзун. Тогда я спокойно. С хорошо заметной насмешкой в голосе отозвалась Лю Инжень. Обойдя их сбоку, она приблизилась к дьявольскому мечу и нахмурилась. Что с этим мечом, Инженьзе? Перешла на доверительный тон Инсинхуа. Он проснулся. Фан Синюнь сокрушенно покачал головой: неужели глупая дева не знает? Шидзунь не обманешь такими уловками, все равно накажет. Так и вышло. Люй Инжень бросила в его сторону цепкий взгляд и поинтересовалась, почему ты все еще здесь, Синюнь? Стража Бога Войны уже прибыла ко дворцу Дафан. Объяснись с ними, пока я успокою этот демонический меч. Да, Шиндзюнь-люй». Фан Синюнь уныло поплелся к двери, мысленно проклиная собственную карму. Дворцы Дафон и Гуанхэй скрыто враждовали не одно тысячелетие подряд. Все знали, владыка страж Великого Барьера, живущая на Западе, что-то не поделила с Богом войны, поселившимся на Востоке. Но страдали от этого только их подчиненные. Инжинзе. донесся до него нежный голосок Инсинхуа, Неужели ты оставишь это на своего дешесюна? Бог войны всегда придирший в делах, касающихся дворца Дафан. И что с того? Шидзунь была по-прежнему холодна. Не отвлекай меня по пустякам, мэй Мэй. Инсин Хуа умолкла, явно не зная, как еще помочь ему избежать горькой судьбы, быть наказанным чужими руками. Фан Сенюнь тяжело вздохнул и поспешил к воротам дворца. Возле них действительно столпились небесные войны. Позолото лад и острие копий грозно сверкали в лунном сиянии, красноречиво указывая на неприятности, свалившиеся на его бедную голову. «Благородный муж», — иронично гласила гравировка на клинке дьявольского меча. Люин Джейн видела эти иероглифы и раньше, но только сейчас оценила истинный характер бывшего хозяина. Надпись походила на пощечину небожителям. «Если темный владыка Цуймингуй», которым смертные пугают собственных детишек, благородный муж, то кто тогда они, обитатели девяти сфер, рассеявшие его дух и уничтожившие тело, бесстыдный демон, извращающий все, чего коснется его рука. Лю Инджень убрала собственный меч и принялась усмирять сбунтовавшийся демонический клинок, но скоро поняла, заклинания не работают, как подобает. Поток чистой энергии, плавно стекающий с кончиков пальцев, отклоняется, едва соприкоснувшись с удерживающим полем. Дьявольский меч такой же непокорный, как и его хозяин. Почувствовав легкую досаду, она смахнула в сторону защиту, удерживающую клинок на месте, и подошла еще ближе. Дьявольский меч сотрясался как человек, объятый желтой лихорадкой, а в кроваво-красной глубине рубина на его рукоятке мерцала маленькая искра. Поначалу Люин-Джень решила... Показалось. Этот меч уже мертв не одно тысячелетие. Его дух проклят и не показывается чужакам. Но глаза не обманешь. Искра в камне подмигивала красным сполохом, словно насмехаясь над ее беспомощностью, а сила, запертая внутри, настойчиво звала к себе. Всё-таки проснулся? Люин-Джень непроизвольно протянула руку на расстоянии, обрисовывая пальцем изгибы темной рукояти. Многие желали владеть этим клинком, но, увы, не могли. Дьявольский меч не только невероятно красив для оружия, питающегося кровью, он опасен. Говорят, его дух во время войны хаоса сам поражал выбранные хозяином цели. Проверять это умение на себе Лю Инжэнь не собиралась. инжэнь Нежный голос Инсинхуа вывел ее из раздумий. Пришел посланник дворца Шантянь. Льюинь Джейн бросила недовольный взгляд через плечо. У порога сумеречного зала стоял один из младших небожителей, почтительно склонившийся в поклоне. Что в этот ночной час понадобилось брату? Не успела недовольная мысль покинуть голову, как Льюинь Джейн почувствовала морозный холод на коже. Нечто коснулось указательного пальца, все еще смело протянутого к дьявольскому мечу. Она отдернула руку, с удивлением рассматривая крошечный порез — Но кажется, она не трогала меч или же по случайности сделала это? Сколько раз повторяла не пускать во дворец посторонних без крайней нужды, но раз за разом прислужники нарушают ее приказ. Если бы не посланнику дверей, Лю Инджен раздраженно вздохнула. инджен напомнила о себе Ин Син Хуа. Может, опустишь его? Лю Инджен спрятала поврежденную руку под длинным рукавом мантии. Искра внутри рубина уже потухла. Клинок выглядел уснувшим. Бросив еще один внимательный взгляд на притихший дьявольский меч, она обернулась. «Говори. Владыка-страж, Его Величество Юй Сяолунь призывает всех высших небожителей. Нужно немедленно явиться во дворец Шантянь». Лю Инжэнь отпустила посланника небрежным кивком и незаметно потерла палец. Порез успел затянуться, но кожа жгло, а место, где была рана, нещадно чесалось. Судя по самочувствию, все это походило на обморожение, случившееся у смертных. Проклятый дьявольский меч. Больше она не подойдет к нему ближе, чем на два шага. Не глядя на клинок, Инжень взмахом широкого рукава вернула защитное поле. И что дальше? Любопытство Инсинхуа никогда не знало границ. Вот и сейчас управляющая дворца Дафон нетерпеливо топталась на месте, словно застоявшаяся лошадь. Идем со мной во дворец Шантянь». С этими словами Люи Инжень растворилась в воздухе, превратившись в золотистый дымок, что пронзил потолок сумеречного зала, вырвался наружу и приобрел форму падающей звезды. Такие часто видят на небосклоне люди из мира смертных. Она не проверяла, следует ли за ней инсинхуа, а сразу направилась ко дворцу Шантянь. Золотая звезда в мгновение ока пересекла небесный город, оказавшись над его центральной частью, где плавно осыпалась вниз невесомой пылью, приобретая форму человеческого тела. Не поворачивая головы, Лю Инжень знала, рядом из света и частиц духа точно так же появилась Инсинхоа. Самый высокий дворец в небесном городе заливал нерукотворный свет. У высокой лестницы из белого мрамора тихо беседовало несколько младших небожителей — Они поприветствовали их поклонами и почти сразу разошлись по своим делам. Из уважения к императорской власти Лю Джнь взошла по ступеням, не используя духовные силы. Дворец нефритового императора встретил ее напряженным гулом. Высшие небожители, сбившиеся в кучку, как стайка голубей у кормушки, что-то оживленно обсуждали, дожидаясь прихода небесного государя. Впрочем она уже догадалась, чем так взволнованы Владыки, Перед пустующим троном на коленях стоял ее ученик, окруженный несколькими воинами. Его опущенная голова и сутулившиеся плечи выражали раскаяние, должное у ведь императора. Ход верный. Брат любит почтительных и признающих собственные ошибки. Но Люй Инжень сильно отличалась от своего Сюнчана. Поэтому жалкий вид Фан Синюни не вызывал в ней ничего, кроме раздражения. Среди высших небожителей Лю Инжень уже заметила самодовольно ухмыляющегося Юидзимина, почтенного дядю нефритового императора и грозного бога войны в одном лице. Эта ночь, безусловно, будет запоминающаяся для дворца Даффан.